Руки, ноги, тело — все сведено судоргой, о постоянным спазмом. Изматывающая дикая слабость накатывала волнами. Головокружение сменялось обмороками. В глазах двоилось. Тусклый свет, падающий в камеру через небольшое окошко, слепил и вызывал слезотечение. Но вдруг неведомая сила подняла Сашу на ноги, ее словно подбросила вверх. Нет, она не умрет, она не имеет права умирать. Теперь у Саши есть ответ. Теперь она точно знает, что сказать шестьдесят три-два. Она скажет ему: "Ну и что, что тебе ничего не нужно? Важно, что ты нужен." не меркантильно, не с прагматичной точки зрения, никому-то конкретно, а просто потому, что ты есть. И если ты это чувствуешь, твоя жизнь обретает смысл. Ну как она его увидит? Неужели все опоздало, слишком поздно? Саша подошла к двери и из последних сил принялась колотить в нее: "Откройте, откройте, немедленно откройте!" Ее крик захлебнулся в кровавой пене. Саша вытерла рот и увидела свои руки. Они были сплошь покрыты язвами. Господи! Так вот это зачем? догадалась наконец Саша. Вот зачем начальник тюрьмы приходил к ней. Они боятся шестьдесят три двадцать два. Его нельзя убить, если он сам того не захочет. Он остановит людей, которые осмелятся стрелять в него. Он не примет яд, потому что распознает заговор. Он неуязвим. Но они подошлют к нему Сашу. От нее он не сможет избавиться. Он заразится и умрет. Я как крыса, переносящая болезни. Саша упала на пол и зарыдала, вспомнив слова шестьдесят три-два. Слишком мало времени. Найди для меня смысл жизни. Спаси себя. Прости, прости меня, кричала Саша, сглатывая кровь. Прости. Двери камеры открылись, и на пороге появились два человека в одежде, напоминающей скафандры космонавтов. Саша сразу узнала эту форму. Это противоочумные костюмы. Их используют в специальных лабораториях. при работе с особо опасными смертельными инфекциями. Вошедшие люди схватили Сашу под руки и поволокли ее по вымершим коридорам и лестницам тюрьмы. Ее тащили к нему, к шестьдесят д в а У Саши не было сил сопротивляться, просто двигаться, даже дышать. Но она упиралась ногами, как дикое пойманное в с е т и животное, хваталась за выступы, перила, ступени, она боролась. И ужас дурного сна может обернуться благом. Услышала Саша знакомый женский голос. Если человек не потеряет себя перед лицом собственного страха и сохранит присутствие духа, даже когда поймет, что спасения больше нет. Поэтому дерись, милая, и что бы ни случилось, не сдавайся. У тебя все получится, а тяжело будет очень. В следующее мгновение Саша открыла глаза. Шестьдесят три-двадцать два держал ее на руках, как младенца, и покачивал бережно. Прости меня, прошептала Саша. Я опоздала, но я нашла, я нашла. Не умирай, пожалуйста. Не позволим уничтожить тебя. Ты нужен. «С -с -с. Тихо, тихо, нежно попросил шестьдесят три двадцать два и погладил Сашу по волосам. Ничего не бойся. Я же тебе говорил. Ты постоянно меняешь будущее. Ты можешь изменить и прошлое.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 Столы, стулья, много людей. Все в приподнятом настроении, галдят, собираются. А где? Шестьдесят т р е двадцать два. Саша встала со своего места и огляделась по сторонам. Как, где? Удивился ее учитель. В распечатке, на восемьдесят седьмой странице. Мы же весь семинар посвятили этому пункту. Понятно. Опять уснула, господи, Саша. Когда ты уже отладишь свой график? Так нельзя. А мы, разве, растерялась Саша? Мы что не? По-моему, мы с тобой это уже обсудили. Улыбнулся учитель, и его тут же отвлекли другие участники семинара. Не понимая, что происходит, Саша собрала сумку и вышла в коридор. Там ее остановил звонок мобильного телефона. Алло, сказала Саша. Да, Катя, это я. Не еду в командировку? Что-то напутали в документах? Понятно. Спасибо. На улице светило солнце. Зеленые кроны деревьев играли с ветром. Машины, прохожие. Все куда-то едут, идут. Размеренная жизнь. И вдруг Саша, как будто что-то вспомнила, открыла сумку, достала оттуда пачку бумаги, распечатка, восемьдесят с е ь страница, пункт шесть, точка р и с т а двадцать д в точка. Саша прочла, улыбнулась и поспешила домой. Сегодня есть что отметить. Еще никогда ей не было так радостно на душе. И пилок. Чё ты ранохоненько сегодня услышала, Саша, выходя из машины? На учебе я, Мари Ванна. Саша улыбнулась старушке, что вечно сидит у ее подъезда. Месяц теперь буду от работы отдыхать. А чему учишься? И без того ведь ученая, поинтересовалась Мари Ванна. Вот р а з в е ч и т а с я улыбнулась про себя Саша. Чувствуется закалка. Не знаю, Мариванна, задумалась Саша. Человека, наверное, изучаю. А протянула женщина, поправила платок и провела рукой по морщинистому лицу. Этого зверя д о ч а никто не разберет. В каком смысле? Не поняла Саша. Да вот так глянешь на мир. Ведь у всякой божьей твари своя цель есть. Пожала плечами Мария Ванна. Все нужны для чего-то. Вот дерево возьми. Кровь для одних, еда для других, и так ведь со всем, с п т и ц а м и со зверями, даже с мушкорой. А на что человек-то нужен? Какой с него прок? В том-то все и дело, что нет никакого проку. Его цель глазами не увидишь. слишком большая. Зачем-то Бог его создал, а значит, он нужен. Главное об этом помнить, подумала Саша, но ничего не сказала. Нам пути предписаны, доча. Услышала Саша, открывая дверь подъезда. Кто думает, что выбирает, сам себя путает. Саша обернулась и посмотрела на Мари Ванну. А т а глядя в небо выцветшими, почти белесыми глазами, продолжала нашептывать: н е и с п о в е д и м ы п у т и господни, и карты на них не придумано. Ты знай, иди себе, иди. Если идешь, значит оно так надо. Только не сомневайся. В сомнении страх, а в страхе смерть." Саша чуть не расплакалась. Э, д о ч ь а окликнула ее Мариванна. о в Забыла совсем. Письмо тебе вот. Парень принес какой-то красивый черт. Мариванна о в протянула Саше конверт из бледно-желтой бумаги, скрепленный красной сургучной печатью с монограммой ЛСР. Саша вздрогнула, приняла письмо и поспешила наверх в свою квартиру, сбиваясь с ног, оступаясь, падая, роняя вещи, не попадая ключом в замочную скважину. Она читала его письмо, сидя на полу, прижавшись спиной к входной двери, глотая слезы радости. Свет, Саша, это то, что у тебя в сердце. Сердце это любовь, а любовь это жизнь. В этом правда, и другой нет. Нет греха и нет тёмных сил. Жизнь без любви вот грех и тёмные силы. Страх и отчаяние вот истинная смерть. Ты рассказала мне об этом, Саша. Любовь бесконечная дорога, по которой двое идут навстречу друг другу. Но случается так, что по этой дороге идет лишь один. И если он любит, ему предстоит пройти всю бесконечность этого пути. Он идет за двоих. Ты сделала так, Саша, и понял я Данте, любившего мертвую Беатриче. Он прошел весь путь в одиночку, от начала и до конца. Он придумал ад, чтобы вознести Беатриче на вершину рая. Он вморозил меня в сердцевину земли, чтобы отмерить от моего ч р е в а бесконечность своего чувства. Он разъял мир неверившего и й любви на круги и уступы, сферы. И небеса. Я считал это безумием, пока не узнал твоего сердца, Саша. Я изучал безумие чистой любви и не нашел его: ни страха, ни отчаяния, лишь жизнь, которая есть любовь. Здесь изнемог высокий духов з л е т Но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Божественная комедия, рай, песнь, тридцать третья, четыре последние строфы. Красота твоего сердца, Саша, превыше любых красот. Пожалуйста, не скрывай ее. Живи так, чтобы вечность могла любоваться ею. Конец книги. Читала Людмила Панкратова.